Глава сорок шестая Машина мягко покачивалась на ровной дороге. Уютно гудели двигатели, нагоняющие тепло печка. Радио тихонько напевало дурацкие мелодии. Я откинулся виском на стекло и, закрыв глаза, опять делал вид, что сплю. Странно, почему Эрик дал мне уйти? Мы ведь оба делали вид, что спим, и оба притворялись, что верим в притворство другого. Почему он отпустил меня? Рассказать т е б е что Раевский делал возле тебя? Заговорил Сашка, тоже не верил, что я сплю. Как я теперь буду без н е б р и т ы ш а м Кто устанет отгонять мои кошмары? Не надо, пусть это останется секретиком. Я перегнулся на заднее сиденье и достал из сумки телефон. о п у с т и в стекло со своей стороны, р а з м а х н у л с ь и з а ш в ы ж н у л его далеко в заснеженное поле, с к о м а н д о в а л р а з в о р а ч и в а й с я возвращаемся в Москву». Сашка оскалил з у б ы в у усмешки. Думаешь, этим ты с о в ё ш ь кого-то со своего следа? Так ты расскажи, кто там за мной охотится, тогда я буду решать, как м н е прятаться. Сашка хмыкнул, ничего не ответил. Ну и не надо. Я и сама знаю, что супружник мой покойный за всю свою жизнь с только дерьма наделал. Такому количеству людей судьбу поломал, что на десяток подлецов хватило бы. А под конец своего п о г а н о г о существования, з а р в а в ш и с ь и перестав видеть берега, кинул кого-то очень серьёзного. И теперь этот серьезный персонаж хочет, чтобы я о т давал ему деньги и з т о г о н а с л е д с т в а что отписал мне Гарик. Я снова откинул голову на стекло и закрыл глаза. Почему я соврал а Эрику про безопасные дни? И как получилось, что он не успел во время остановиться? Всегда с первого дня, м и н н он запутался в безопасности. Даже если с т р а с т ь носил а нас, не оставляя ни времени, ни желания использовать защиту, Эрик всегда успевал затормозить и выйти. Гончая мне на живот или спину? Почему сегодня нет? Все так же не открывая глаз попросил у Сашку. Остановись у первой аптеки, которая встретится. Через полчаса мы припарковались у обширного здания с покосившейся вывеской. п о ж и л а я аптекарь, ш а к у т а с ь в серо-пуховый платок, долго шарил на полках. Наконец откуда-то из самой глубины достал коробочку и протянул мне. Вот, последний о с т а л с ь Пустинору нас редко берут, больно дорогой он. Мы не заказываем его почти, объяснила, смущаясь. Я купила еще бутылку минералки и прямо в аптеке приняла таблетку, запив ее пахнущей з а т х о в ы м водой. п р о с р о ч е н н а я о на у них ч т о л и Поехали. Села в машину и под межное шуршание шины бормотание радио действительно заснула. Открыла глаза, когда машина за р у л и л а во двор незнакомой пятиэтажки. Окруженный такими же одинаковыми побитыми ж и з н ь ю Хрущевками. Кто прикончил Гарика? спросил я Сашку, когда мы п и л и ч а й расположившись на крошечной кухонке стылы пахнущей н е ж и в ы м квартирке на последнем этаже. Он пожал плечами равнодушно ответил: понятия не имею. Никому это не интересно. Поэтому особо копаться в его смерти не стали. Официально умер от сердечного приступа. Туда ему и дорога. Желающих его кукнуть было как блох на собаке. Наверное, кто-то из тех постарался, кого он по миру пустил, как нашу семью. Цепка глянул на меня. Да ведь поэтому вышел за него замуж. Собирался отомстить? С чего ты взял? Гарик мне помогал после смерти родителей, а до этого красиво ухаживал. Долги отца выплатил кредиторам. Я ведь всегда была честной девочкой и сейчас тоже не врала. Ну да, долги отца выплатил. Перед этим разорив его до основания. Сашку с м е х н у л с я Лучше поведу душа моя. к а к т ы организовал завещание в свою пользу. В этот раз пришла моя очередь усмехаться. Вот не поверишь, даже пальцем не пошевелил в эту сторону. Не поверю. Отбил брат мою искренность. Отставил чашку, поднялся с к о в ч е н о г о табуретки. Ладно, пошли устраиваться на ночь. Утром мы решим, куда тебя спрятать. Так ты мне расскажешь, кто там за мной охотится? И почему до сих пор не поймали? Не так уж хорошо я спрятал, чтобы не найти меня при желании. Сашка глянул на меня с в е с е л ы м изумлением и захохотал, сверкая зубами. Отсмеявшись, наклонился ко мне и пристально глядя в глаза ласково проговорил: "За что тебя уважаю, с е с т р е н к а Так это за умение прикидываться феноменальной дурой. Никто, глядя в твои красивые тупые глазки, даже помыслить не может, какой мозг прячется в этой хорошенькой головке. Ты гений камуфляж, снежанка." Выпрямился и замолчал, глядя на меня сверху вниз, покачал головой. Невозможно было найти более гениальное решение, чем спрятаться в доме Раевского, а потом залезть в его постель. Респект и уважух тебе, Снежана. Скажи мне еще одну вещь, сестренка. Куда, с о ч т о в твоего покойного мужа примерно за неделю до его смерти, исчезла некая огромная сумма? Откуда мне знать? Я в д е л о г а рико не лезла. Недоуменно пожал е й плечами. Пошли лучше спать. Я поднялась и отправилась в комнату, где стояла узкая деревянная кровать. Принялась натягивать лежащее тут же постельное белье, размышляя над словами брата. Самое дурацкое в этой истории, то единственное, чего я вообще не планировала, это где буду прятаться, когда подпишу соглашение на принятие наследства. Все, что случилось после визита к Нотариусам, было абсолютным экспромтом в исполнении м а р ь я н ы Поэтому и не давал мне покой вопрос. Каким образом рядом со мной оказался н е б р и т а ш Ночь давно приняла мир в свои объятия, постепенно замолкли дневные звуки, даже на широком проспекте безмолвно шумевшим под окнами на время затихла, з а т а и л а с ь жизнь. Лежа в своей узкой кровати, я д о к р о в и кусал губы, чтобы не завыть от смертной тоски, вымораживающей душу. Нужно просто потерпеть до утра. Утром все станет по-другому, легко и просто. Эта ночь давит мне на сердце своей темной лапой. Утром я буду совсем другой. Вытащила руку из-под одеяла, глянула на часы на запястье. Головина третьего. н е с л ы ш н о поднялась, оделась на всякий случай, стараясь не шуметь. Подкралась в комнате, где спал Сашка, прислушивалась к его размеренному дыханию. После чая, который он выпил, спать ему еще часов пять-шесть. Не громко щелкнул дверной замок за спиной. Отрезая меня от брата от всего, что было в прошлом, закинул на плечо увесистую сумку с вещами и, не оглядываясь, побежал вниз по лестнице к ж д у щ е м у меня такси. Больше меня здесь ничто не держало.